6 февраля 2012 года, понедельник, Москва. Пусть меня не осуждают коренные москвичи, но этот город, в котором я теперь живу по воле случая, не нравился мне никогда. Почему сюда рвутся толпы людей в эту бесконечную спешку и толчью, к холодному безразличию огромного мегаполиса, не знаю и никогда не пойму. Когда-то я написала о нем в стихотворении «Падение вверх». Я раздумаю прыгать, просто вниз посмотрю, в этот город бурлящий и дворов черноту, в этот гул от машин, в эту тихую злость, в эту гулкую шаткость и всполохи звезд, в эти лица безликих равнодушных бродяг, и назад от окна все же сделаю шаг». А может, как и с Питером, просто не случилось у меня с Москвой любви с первого взгляда, как не случилось ни со второго, ни с третьего. Может, я попадала на его бульвары, в парки, в театры, не в самые лучшие периоды своей жизни? Или оглянуться вокруг выпадала не тогда, когда это было нужно самой красавице Москве? А может, она просто не фотогенична?» Но одно явление я для себя уяснила. Когда в душе засела чернота, все вокруг тревожно и мрачно. А когда счастливы и уверена в себе, окружающая действительность расцвечивается яркими красками. После встречи с Олегом захотелось жить. Такой уверенности в собственных силах я не испытывала давно». Что может быть ярче восторженной юности с ее чувственным мироощущением и неповторимой наполненностью дней? Ничто и никогда не будет так светло и чисто, ничто не будет так ярко, думается по прошествии десятилетий, и вдруг в какой-то момент натыкаешься не в воспоминаниях, а воочию на то же буйство красок, что и в далеком прошлом. Если в юности впереди была целая вечность в предвкушении счастья, то теперь каждый миг счастье от того, что живешь. Все беды отпускаешь разом прочь, чтобы не зацикливаться на них с единственной здравой мыслью. Нужно поднять медленно правую руку вверх, вдыхая также медленно воздух, и резко ее опустить, сказав на выдохе «А, -а пофиг». И сразу ощутишь восторг от сиюминутного восхищения тем, что находится вокруг. И те же яркие цвета восприятия, как раньше, в далеком детстве. Люди, наслаждайтесь каждым моментом своего присутствия, здесь и сейчас. Возвращались с водителем на машине из издательства, что на Большой Никитской, от центра города вдоль Москвы-реки. Я разбирала бумаги на заднем сиденье «Тойоты» и, вдруг оторвавшись от них, выглянула в окно на залитую солнцем набережную. С удивлением отметила, что Москва, которую я всегда видела в черном свете, преобразилась и стала красивой. Только что выпавший девственно белый снег прикрыл извечную непромытость и не на ветках искрился в лучах низкого зимнего солнца. Настолько изысканно красивым был московский городской пейзаж за окном, что вызвал неописуемый восторг. И только спустя несколько минут поняла, что это произошло потому, что изменилась я сама.